Глава тридцать Митчел Митчелл Карнел. Настроение паршивое, и гонку продолжать уже не хочется. Зачем, если я нашёл, что искал? И оказалось, что всё это зря. Изабель, моя единственная, моя истинная любовь, выбирает долг, а не меня. Да, я эгоист и считаю, что она поступает неправильно. Эти поцелуи — обещания счастья, которые она сначала даёт, а потом отбирает. Но не могу же я заставить её быть со мной. За это она меня может лишь возненавидеть. Девушка – это не армия противника, которую можно обмануть, разгромить, подчинить. С любимой так не получится. Я уже достаточно взрослый, чтобы это понимать. Чтобы как-то отвлечься, снова решил лично поучаствовать в ремонте Кукулькана. Может мне продать его после гонки? Или сменить название, чтобы не напоминал лишний раз об этой любовной драме? Точно. И лично его перекрашу. Будет чем заняться, а потом от усталости падать». На столе зашипело переговорное устройство. Надо бы подрегулировать настройки. «Карнел!» — позвал меня голос одного из кураторов гонки. Я выбрался из-под стола, почти не ударившись башкой. «Интересно, если зад пятая точка, то голова первая?» «Когда ты к нам присоединишься?» На виртуальном экране появилось лицо Лейба. Тиурс поднял вопрос о твоей дисквалификации. «Гранко решил, что у него без шансов меня победить?» «Конечно, с моей стороны это бравада». Но терпеть не могу этого самовлюбленного придурка, одного из фаворитов гонки. Он узнал, что тебя поставили на паузу и возмутился. Сказал, что ты мухлюешь. Сейчас выберешь момент получше и стартанешь с так, чтобы выскочить поудобнее. И остальные участники окажутся в проигрыше. Остальные участники — это у нас себе, конечно же, — уверенно заметил я. Естественно, он больше никого и не замечает, — Лейп усмехнулся. «В общем, надо бы тебе скорее чинить свою жестянку, иначе пикнуть не успеешь, как вылетишь из гонки». «Я уже скоро буду в строю», — пообещал я. «Давай, мы в тебя верим. Я не должен ни за кого болеть, но Тиурс уже поднадоел». Куратор выключился, не прощаясь. У нас так принято. А я запустил сканирование систем борта. «В самом деле, надо уносить отсюда подошву по добру, по здорову». Технический отсек уже почти как новенький. Осталось пара дней доработки, и там шустро шабрушали боты». От хвостовой части отсоединили дополнительные модули, кой кулькан станет чуть меньше и легче. Поэтому потребуется на время гонки установить утяжелители, чтобы общая масса не отличалась от заявленной на соревнованиях. Зато модули не придется ремонтировать и тратить время. В целом, диагностика показала, что нужно 7 дней доработки в очень динамичном режиме. Что ж, я настроен действовать быстро. Конечно, расследование покушений на Изабель за это время могу и не закончить. Но адмирал уже больше хочет уберечь дочку от меня, а не от похитителей. «Верно. Решил, что семья ее будущего мужа неплохо справится с защитой Бел, И это будут уже проблемы Урра». «Я долбанул по креслу кулаком. Больно. И обивку там можно повредить. Еще и мебель заказывать. На корабле я пока больше не нужен. Решил отправиться к программистам. Возможно, им удалось извлечь из базы имен что-то стоящее». Мич, тут можно годами копаться», — раздосадованно сказал мне старший в команде. «Я уже просил адмирала разрешения привлечь его дочь. У нее лучше выйдет систематизировать всю информацию». Но он отказал. «Она готовится к свадьбе. Ей, правда, некогда». Я постарался ответить спокойно. «Наверное», — парень выглядел неуверенно. «Но я случайно услышал их разговор с дочерью». «Не мое дело, но...» «Что такое?» Я напрягся, как старая сплетница, которой сказали, будто с окном соседки ночами стыкуется челнок с эмблемой футбольной команды. Изабель сама говорила адмиралу Радера, что готова оказать помощь в обработке данных. Но он ей ответил что-то вроде «Надо поберечься, мы не знаем, насколько быстро твое состояние станет критическим». «Если что, ты от меня ничего не слышал, ладно?» «Не вопрос, брат». Я похлопал цифровика по плечу. «Значит, с Изабель, что-то не так. Я не ошибся. Дело не только в чувстве долга». Я обязательно выясню, в чем ее секрет, потому что меня это тоже касается. По огромному монитору ползли длинные ряды букв. Расшифровка чипа шла полным ходом. Я мельком глянул на экран, и, как всегда, вовремя. Просто король случайности, не иначе. Что это за раздел? Ткнул пальцем, чуть не промяв мягкую матрицу. «Надеюсь, ты подстриг ногти?» – возмутился мой собеседник. Но, увидев, что я ему показываю, тут же забыл о претензиях. Целый раздел под названием «Гонка тщеславия». Пафосно, и, может, я внимания бы особого не обратил, если бы не пиктограммка – логотип соревнований, в которых я принимаю участие. В разделе оказалось несколько имен. Одно из них мне было очень знакомо – «Гранка Тиурс». Этот пройдоха, который так ратует за соблюдение мною правил, оказывается, имеет дело с черной смертью. Интересно, кого он заказывает? Такова, значит, цена его победы. «Здесь закодированы даты обращений», – сообщил программист. Мы это не сразу поняли. Думали, вообще нет никакой опорной информации, чтобы вычислить, по какому поводу нанимают черную смерть. Он схватил со стола лист, мелко исписанный расчетами. Так вот, этот сегмент, когда мы расшифровывали, и если правильно, то вот эта строчка означает, что в первый раз господин тиур пользовался услугами наемников... Погоди-ка, ужасно давно. Это же прошлая гонка, которую он выиграл. Теперь мы знаем, как, процедил я. «Помню несчастный случай с одним из фаворитов за полгода до окончания соревнований, а говорят, их было больше». «Да, всегда кто-то выбывает, это закон космоса», – рассудительно заметил программист. «Поэтому устранение противников и не вызывает особых подозрений, особенно если правильно все обставить. Безумно интересно. Думаю, если еще пошарить по этой базе, можно найти много занятного». «А ты можешь разобрать любую зашифрованную дату?» – спросил я парня. «К сожалению, нет. Мы пока только поняли принцип. Допустим, вот тут я разобрал только год. Месяц, и тем более день – нет. Вот если бы забыли радра. «Да, я понял. Ее уникальные способности здорово бы сократили время обработки информации». Мы оба вздохнули. «Я уже точно понимал, что мне нужно поговорить с Изабель. Выяснить, что она скрывает от меня. Да, я ей в этой жизни пока никто. Но она для меня уже стала всем сразу». Мне и гонка нужна была только, чтобы догнать ее. Нет, если я выиграю, тоже неплохо. Люблю побеждать, поэтому и дослужился до командора. Но удастся ли завоевать главный приз – адмиральскую дочку, которая собралась замуж за другого?»